Первая встреча. Оставшись наедине с Монте-Кристо, Альберт сказал, «Граф, разрешите мне приступить к моим обязанностям Чичерона и показать вам образчик квартиры Холостяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет интересно высчитать на пространстве, скольких квадратных футов может поместиться молодой парижанин, который по здешним понятиям живет не так уж плохо». Приходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна, чтобы вы не задохнулись. Он-то Кристо уже видел столовую и нижнюю гостиную. Альбер прежде всего повел его в свою студию. Как читатель помнит, это была его любимая комната. Он-то Кристо был достойный ценитель всего того, что в ней собрал Альбер. Японский фарфор, восточные ткани, венецианское стекло, оружие всех стран. Все это было ему знакомо, и он с первого же взгляда определял век, страну и происхождение вещей. Морсер думал, что ему придется давать объяснения, а вышло так, что он сам под руководством графа проходил курс археологии, минералогии и естественной истории. Они спустились во второй этаж. Альбер ввел своего гостя в гостиную. Стены здесь были увешаны произведениями современных художников. Тут были пейзажи Дюпре, высокие камуши, стройные деревья, левущие коровы и чудесные небеса. Были арабские всадники Делакруа в длинных белых бурнусах с блестящими поясами и с вороненым оружием. Кони бешено грызлись, а люди били железными пальцами. Были акварели Буланже, собор парижской богоматери, изображенный с той силой, которая равняет живописца с поэтом. Были холсты Идиаса, цветы которого прекраснее живых цветов и солнце ослепительнее солнца в небе. Были тут рисунки Декана, столь же яркие, как и у Сальватора, розы, но поэтичнее. Были пастели Жиро и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головами и женщин с девственными лицами, были страницы, вырванные из восточного альбома «Доза», карандашные наброски, сделанные им в несколько секунд, верхом на верблюде или под куполом мечети, словом, все, что современное искусство может дать взамен погибшего и отлетевшего искусства прошлых веков. Альберт надеялся хоть теперь чем-нибудь поразить странного чужеземца, Но, к немалому его удивлению, граф, не читая подписи, к тому же иногда представленных только инициалами, сразу же назвал автора каждой вещи. И видно было, что он не только знал каждое из этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого мастера. Из гостиной перешли в спальню. Это был образец изящества и вместе с тем строгого вкуса. Здесь сиял в матовой золотой раме всего лишь один портрет. Но он был подписан Леопольдом Робером. Портрет тотчас же привлек внимание графа Монте-Кристо. Он поспешно подошел и остановился перед ним. Это был портрет женщины, лет двадцати пяти, с с огненным взглядом, из-под полуопущенных век. Она была в живописном костюме каталанской рыбачки, в красном с черном корсаже, и с золотыми булавками в волосах. Взор ее был обращен к морю, и ее стройный силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн. В комнате было темно, иначе Альбер заметил бы, какая смертельная бледность покрыла лицо графа, как нервная дрожь пробежала по его плечам и груди. Прошла минута молчания, он-то кристо не отрывал взгляда от картины. «Ваша возлюбленная прелестный Виконт!» — сказал он, наконец, совершенно спокойным голосом. «Этот костюм, очевидно, маскарадный и очень идет». «Я не простил бы вам этой ошибки», — сказал Альбер, — «если бы возле этого портрета висел какой-нибудь другой». «Вы не знаете моей матери, граф? Это ее портрет. Он сделан, по ее желанию, лет шесть или восемь тому назад. Костюм, по-видимому, придуман, но...» Сходство изумительное. Я как будто вижу свою мать такой, какой она была в 1830 году. Графиня заказала этот портрет в отсутствие моего отца. Она, вероятно, думала сделать ему приятный сюрприз, но отцу портрет почему-то не понравился. И даже мастерство живописца не могло победить его антипатии. А ведь это, как вы сами видите, одно из лучших произведений Леопольда Роберна. «Правда, между нами говоря, господин де Морсер, один из самых ревностных пэров, заседающих в Люксембургском дворце, известный знаток военного дела, но весьма посредственный ценитель искусства. Зато моя мать понимает живопись и сама прекрасно рисует. Она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно реже попадалось на глаза отцу. Его портрет кисти Гро я вам тоже покажу». Простите, что я передаю вам эти домашние мелочи, но так как я буду иметь честь представить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы не невзначай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он пагубно действует на мою мать. Когда она приходит ко мне, она не может смотреть на него без слез. Впрочем, недоразумение, возникшее из-за этого портрета между графом и графиней, было единственным между ними. Они женаты уже более двадцати лет, но привязаны друг к другу, как в первый день. Он-то Кристо кинул быстрый взгляд на Альбера, как бы желая отыскать тайный смысл в его словах, но видно было, что молодой человек произнес их без всякого умысла. — Теперь, граф, — сказал Альбер, — вы видели все мои сокровища. Разрешите предложить их вам, сколь они не ничтожны. Прошу вас, будьте здесь как дома. Чтобы вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину Деморсер. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для меня сделали, и о вашем обещании меня посетить. Мои родители с нетерпением ждут возможности поблагодарить вас. Я знаю, граф, вы человек присыщенный, и семейные сцены не слишком трогают Синдбада, морехода. Вы столько видели, но примите мое предложение и смотрите на него, как на вступление в парижскую жизнь». Она вся состоит из обмена любезностями, визитов и представлений. Монте-Кристо молча поклонился. Он, по-видимому, принимал это предложение без радости и без неудовольствия, как одну из светских условностей, исполнять которые надлежит всякому воспитанному человеку. Альбер позвал своего коммердинера и велел доложить графу и графине де Морсера о том, что к ним желает явиться граф Монте-Кристо. Альбер и граф последовали за ним. Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит, который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, Какой владелец дома предавал этому гербу? Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его. «По Лазоревому полю семь золотых мерлеток, расположенных снопом. Это, конечно, ваш фамильный герб, Виконт?» — спросил он. «Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами, и поэтому кое-как разбираюсь в гербах, я плохой знаток геральдики». Ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана. И, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос. — В нем нет ничего нескромного, — отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. — Вы угадали. Это наш герб, то есть родовой герб моего отца. Но он, как видите, соединен с другим гербом. Серебряная башня в червленом поле — это родовой герб моей матери. По женской линии я испанец, но род Морсеров французский. И как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции. «Да», — сказал Монте-Кристо, — это и показывают мерлятки. Почти все вооруженные пилигримы отправлявшиеся на завоевание Святой Земли, избрали своим гербом или крест, знак их миссии, или перелетных птиц, знак дальнего пути, который им предстоял, и который они надеялись совершить на крыльях веры. Кто-нибудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно, участвовал в одном из крестовых походов? Если даже это был поход Людовика Святого, то и тогда мы придем к XIII веку, что вовсе неплохо. Очень возможно... — сказал Морсер. — У моего отца в кабинете есть наше родословное древо, которое нам все это объяснит. Я когда-то составил к нему комментарии, в которых даже дозье и Жокур нашли бы для себя немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но должен вам сказать, как Чичерона, что у нас при нашем демократическом правительстве начинают сильно интересоваться этими вещами. В таком случае, ваше правительство должно было выбрать в своем прошлом что-нибудь... Получше тех двух вывесок, которые я видел на ваших памятниках, и которые лишены всякого геральдического смысла. Что же касается вас, Виконт, вы счастливее вашего правительства, потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение. Да, вы и провансалец, и испанец. Этим объясняется, если портрет, который вы мне показывали, похож чудесный смуглый цвет лица. Благородной женщины, которые так восхитили меня. Надо было быть Эдипом или даже самим Сфинксом, чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти слова, казалось бы, проникнутые самой изысканной учтивостью. Так что Морсер благодарил его улыбкой, и, пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул дверь, находившуюся под гербом, и ведшую, как мы уже сказали, в гостиную. На самом видном месте в этой гостиной висел портрет мужчины лет 35 пяти в генеральском мундире с ипалетами, жгутом, знак высокого чина, с крестом почетного легиона на шее, что указывало на командорский ранг и со звездами на груди. Справа ордена спасителя, а слева Карла III. Из чего можно было заключить, что изображенное на этом портрете особо сражалось в Греции и Испании, или что в смысле знаков отличия равносильно исполняла в этих странах какую-нибудь дипломатическую миссию? Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно, как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отворилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер. Это был мужчина лет 45 но вид ему казалось по меньшей мере пятьдесят. Его черные усы и брови выглядели странно в контрасте с почти совсем белыми волосами, остриженными по-военному. Он был в штатском, и полосатая ленточка в его петлице напоминала о разнообразных пожалованных ему орденах, осанка его была довольно благородна, и вошел он с очень радушным видом. Бонте-Кристо не сделал ни шагу ему навстречу. Казалось, ноги его приросли к полу, а глаза впились в лицо графа де Морсер. — Отец, — сказал Альбер, — имею честь представить вам графа Монте-Кристо, великодушного друга, которого, как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную минуту. — Граф у нас желанный гость, — сказал граф де Морсер с улыбкой, приветствуя Монте-Кристо. Он сохранил нашей семье ее единственного наследника, и мы безгранично ему благодарны. С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо на кресло и сел против окна. Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему кресло, постарался остаться в тени широких бархатных занавесей, чтобы незаметно читать на усталом и озабоченном лице графа повесть тайных страданий, запечатлевшихся в каждой из его преждевременных морщин. Графиня одевалась, когда Викон прислал ей сказать, что она будет иметь удовольствие и познакомиться с вами, — сказал Марсер. через десять минут она будет здесь. Для меня большая честь, — сказал Монте-Кристоф, кристо в первый же день моего приезда в Париж встретиться с человеком, заслуги которого равны его славе, и которому судьба в виде исключения была справедлива. Но, может быть, на равнинах митти -Джи или в горах Атласа. Она готовит вам еще и маршальский жезл. О, нет, — возразил слегка краснея сэр. Я оставил службу граф. Возведенный во время реставрации в звании пера, я участвовал в первых походах и служил под началом маршала де Бурмон. Я мог, следовательно, рассчитывать на высшую командную должность, и кто знает, что произошло бы, — Оставайся на троне старшая ведь. Но, как видно, июльская революция была столь блестяща, что могла позволить себе быть неблагодарной по отношению ко всем заслугам, не восходившим к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось подать в отставку. Кто, как я, добыл и полеты на поле брани, тот не умеет маневрировать на скользком паркете гостиных. Я бросил военную службу, занялся политикой и промышленностью, Изучал прикладные искусства. Я всегда интересовался этими вещами, но за двадцать лет службы не имел времени всем этим заниматься. «Вот откуда превосходство вашего рода над другими, граф!» Отвечал Монте-Кристо. «Вы, потомок знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли добывать первые чины, служа простым солдатам?» «Это случается редко». «И став генералом, пэром Франции, и командором почетного легиона, вы начинаете учиться чему-то новому не ради наград, но только для того, чтобы принести пользу своим ближним. Да, это прекрасно. Скажу больше, поразительно». Альбер смотрел и слушал с удивлением. Такой энтузиазм в Монте-Кристо был для него неожиданностью. «К сожалению, мы в Италии не таковы», — продолжал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную тень которую вызвали его слова на лице Мурсера, мы растем так, как свойственно нашей породе, и всю жизнь сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же бесполезность. «Но для такого человека, как вы, Италия, неподходящее отечество», возразил граф де Мурсер, «Франция раскрывает вам свои объятия, ответьте на ее призыв. Она не всегда неблагодарна. Она дурно обходится со своими детьми» но по большей части радушно встречает иноземцев. «Видно, что вы не знаете графа Монте-Кристо, отец!» — прервал его с улыбкой Альбер. «То, что может его удовлетворить, находится за пределами нашего мира. Он не гонится за почестями и берет от них только то, что умещается в паспорте. Вот самое верное суждение обо мне, которое я когда-либо слышал», — заметил Монте-Кристо. «Граф имел возможность устроить свою жизнь, как хотел». — сказал граф де Морсер со вздохом, — и выбрал дорогу, усеянную цветами. — Вот именно! — ответил монте с улыбкой, который не передал бы ни один живописец и не объяснил бы ни один физиономист. — Если бы я не боялся вас утомить, — сказал генерал, явно очарованный обращением гостя, — я повел бы вас в палату. — — Сегодняшнее заседание любопытно для всякого, кто не знаком с нашими современными сенаторами. Я буду вам очень признателен, если вы мне это предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть представленным графине, и я подожду. — А вот и матушка! — воскликнул Виконт. И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на пороге гостиной госпожу де Морсер. Она стояла в дверях, противоположных тем, в которые вошел ее муж, неподвижная и бледная. Когда Монте-Кристо повернулся к ней, она опустила руку, которую почему-то опиралась на золоченый наличник двери. Она стояла там уже несколько секунд и слышала последние слова гостя. Тот низко поклонился графине, которая молча церемонно ответила на его поклон. — Что с вами, графиня? — спросил граф Деморсер. — Вы не нездоровы? Может быть, здесь слишком жарко? Матушка, вам дурно? — воскликнул Викон, бросаясь к Мерседес. Она поблагодарила их улыбкой. — Нет, — сказала она, — просто меня взволновала встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь погружены в печали и траур. — Граф! Продолжала она, подходя к нему с величием королевы. Я обязана вам жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего сердца благословляю вас. Я счастлива, что могу, наконец, высказать вам свою благодарность. Граф снова поклонился, еще ниже, чем в первый раз, и был еще бледнее, чем Мерседес. — Вы слишком великодушный графиня, — сказал он необычайно мягко и почтительно. Я ничего необыкновенного не сделал, Спасти человека, избавить отца от мучения, женщину от слез. Вовсе не добрые дело, это человеческий долг. Как счастлив мой сын, что у него такой друг, как вы, граф. С глубоким чувством ответил госпожа Деморсер, я благодарю Бога, что он так судил. И Мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза с выражением бесконечной благодарности. Графу даже показалось, будто в них блеснули слезы. Господин Деморсер подошел к ней. Я уже просил у графа прощения, что должна ставить его, сказал он. Надеюсь, вы также попросите его извинить меня. Заседание открывается в два часа, теперь три, а я должен выступать. Поезжайте. «Я постараюсь, чтобы наш гость не скучал в ваше отсутствие», — сказала графиня все еще взволнованным голосом. «Граф», — продолжала она, обращаясь к Монте-Кристо, — «не окажете ли вы нам честь провести у нас весь день?» «Я очень благодарен вам, графиня. Поверьте мне. Но я вышел у ваших дверей из дорожной кареты. Я еще не знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю, где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного беспокоюсь». Но вы обещаете, по крайней мере, доставить нам это удовольствие в другой раз, — спросила графиня. Он-то кристо поклонился, молча. Его поклон можно было принять за знак согласия. — В таком случае я вас не удерживаю, — сказала графиня. — Я не хочу, чтобы моя благодарность обращалась в неделикатность или назойливость. — Дорогой граф, — сказал Альбер, — если вы разрешите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу любезность в Риме, и предоставлю в ваше распоряжение мою карету, пока вы еще не обзавелись с выездом. — Весьма благодарен, Виконт, — сказал Монте-Кристо, — но я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы четыре с половиной часа, которыми он располагал, и что у ваших дверей меня ждет какой-нибудь экипаж. Альбер привык к повадкам графа. Знал, что тот, как Нерон, всегда гонится за невозможным. И потому уже ничему не удивлялся, он только хотел лично удостовериться в том, как исполнено приказание графа, и проводил его до дверей. Монте-Кристо не ошибся. Как только он вышел в прихожую графа де Морсер Лакей, тот самый, который в Риме приносил Альберу и Францу визитную карточку, графа бросился вон, и когда знатный путешественник показался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж Это была двухместная карета работы Келлера, и в нее была запряжена та самая пара, которую Дрей накануне, как то было известно всем парижским щеголям, отказался уступить за 18 тысяч франков. — Виконт, — сказал граф Альберу, — Я не приглашаю вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наскоро, а, как вы знаете, я дорожу репутацией человека, умеющего устроиться с удобством даже во временном жилище. Дайте мне день сроку, и затем позвольте пригласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не нарушу законов гостеприимства. Если вы просите один день, граф, то я могу быть уверен, что вы покажете мне не дом, а дворец. Положительно вам служит какой-нибудь добрый гений. Что ж, пусть думают так. Отвечал Монте-Кристо, ставя ногу на обитую бархатом под ножку своей великолепной кареты. Это обеспечит мне успехи у дам. Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади понеслись с галопом. Но все же он успел заметить, как чуть заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где он оставил госпожу-дамурсер. Когда Альбер вернулся к матери, то застал ее в будуаре в глубоком бархатном кресле. Комната была погружена в полумрак, только кое-где мерцали блики на вазах и по углам золоченый храм. Альбер не мог рассмотреть лицо графини, терявшейся в дымке газа, которую она накинула на голову, но ему показалось, что голос ее дрожит. К благоуханию росы гелиотропов, наполнявших жардиньерку, примешивался острый и едкий запах нюхтельной соли. И в самом деле Альбер с беспокойством заметил, что флакон графини вынут из шагрениевого футляра и лежит в одной из плоских вас, стоящих на камине. — Вы больны? — воскликнул он, подходя к матери. — Вам стало дурно, пока я уходил? — Нисколько, Альбер. Но все эти розы, туберозы и померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда настали жаркие дни. — В таком случае надо их вынести, — сказал Морсер, дергая шнур звонка. — Вам в самом деле не здоровиться. Уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны. — Очень бледна? — Это вам к лицу, но мы с отцом испугались. — Отец сказал тебе об этом? — Быстро спросил Мерсадес. — Нет, но он сказал вам самой, помните? — Не помню. — сказала графиня. Вошел лакей. Он явился на звонок Альбера. — Вынести цветы в переднюю, — сказал Виконт. — не беспокоят графиню. Лакей повиновался. Пока он переносил цветы, длилось молчание. — Что это за имя? Он-то Монте-Кристо. — спросила графиня, когда лакей унес последнюю вазу. — Фамилия? Или название поместья? Или просто титул? — Мне кажется, что это только титул. Граф купил остров в Тосканском архипелаге, и, судя по тому, что он говорил, сегодня утром учредил командорство. Ведь вы знаете, что это принято относительно ордена святого Стефана во Флоренции, святого Георгия в Парме и даже для Мальтийского креста. Впрочем, он и не чванился своим дворянством. Называет себя случайным графом, хотя в Риме все убеждены, что он очень знатный вельможа. У него прекрасные манеры. — сказала графиня. — По крайней мере, мне так показалось в те несколько минут, что я его видела. О, его манеры безгоризненные! Они превосходят все, что я видел наиболее аристократического среди представителей трех самых гордых дворянств Европы — английского, испанского и немецкого. Графиня задумалась, но после короткого колебания продолжала. — Ведь ты видел, дорогой? Я спрашиваю, как мать, ты понимаешь... Ты видел графа Монте Кристо у него в доме, ты проницателен. Знаешь свет у тебя больше так-то, чем обычно бывает в твоем возрасте. Считаешь ли ты графа тем, что он кажется? А чем он кажется? Ты сам сейчас сказал знатным вельможей, так о нем думают. А что думаешь ты? Я, признаться, не составил себе о нем определенного мнения. Думаю, что он мальтиец. Я спрашиваю не о его происхождении, а о нем самом, как о человеке. А это другое дело. Мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда или Лару или Вернера, словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишённый наследия своих отцов и вновь обретший богатство силою своего предприимчивого гения, вознесенного выше законов общества? Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что Монте-Кристо — остров на Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище, контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство? — Это возможно, — сказала графиня в раздумье. — Но контрабандист он или нет? — продолжал Альбер. — Во всяком случае, граф Монте-Кристо — человек замечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостиных. Не далее, как сегодня утром, у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шаторено. А сколько ему может быть лет? — спросил Мерседес, видимо, придавая этому вопросу большое значение. — Лет 35-36? Так молод... «Не может быть!» — сказал Мерседес, отвечая одновременно и на слова Альбера, и на свою собственную мысль. «А между тем это так. Несколько раз он говорил мне, и, конечно, непреднамеренно, тогда мне было пять лет, тогда-то десять, а тогда-то двенадцать. Я из любопытства сравнивал числа, и они всегда совпадали». Очевидно, этому странному человеку, возраст которого не поддается определению, в самом деле — тридцать пять лет. К тому же припомните, какие у него живые глаза, какие черные волосы. Он бледен, но на лбу его нет ни одной морщины. Это не только сильный человек, но и молодой счет. Графиня опустила голову, словно поникшую от тяжести горьких дум. Этот человек дружески относится к тебе, Альберт. С волнением спросила она. «Да, мне кажется, да. А ты? Ты тоже любишь его? Он мне нравится, чтобы не говорил франс де Спине, который хотел уверить меня, что это выходит выходец того света». Графиня вздрогнула. альберж сказала она изменившимся голосом, «я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Теперь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы». Однако я повторяю, будь осторожен. И все-таки для того, чтобы ваш совет мог принести мне пользу, дорогая, мне следовало бы заранее знать, чего остерегаться. Граф не играет в карты, пьет только воду, подкрашенную каплей испанского вина. Он, по всей видимости, так богат, что, если бы он попросил у меня взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему в лицо. Так чего же мне опасаться с его стороны? Ты прав». — отвечала графиня. — Мои опасения вздорны, тем более, что дело идет о человеке, который спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его принял? Нам надо быть исключительно внимательными к графу. Твой отец часто занят, озабочен делами и, может быть, невольно. Он был безукоризнен, — прервал Альбер. — Скажу больше. Ему, по-видимому, очень польстили чрезвычайно удачные комплименты, которые граф сказал ему так, кстати, как будто знает его лет тридцать. Все эти лестные замечания, несомненно, были приятны отцу, прибавил Альберт смеяс, так что они расстались с наилучшими друзьями. И отец даже хотел повезти графа в палату, чтобы тот послушал его речь. Графиня ничего не ответила. Она так глубоко задумалась, что даже закрыла глаза. Альберт, стоя перед нею, смотрел на нее с той, сыновней, любовью, которая бывает особенно нежна и проникновенна, когда мать еще молода и красива. Увидав, что она закрыла глаза и прислушавшись к ее ровному дыханию, он решил, что она заснула, на цыпочках вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. — Это не человек, а дьявол, — прошептал он, качая головой. Я еще время предсказывал, что его появление произведет сенсацию в обществе. Теперь меру его влияния показывает непрешимый термометр. Если моя мать обратила на него внимание, значит, он бесспорно замечательный человек. И он отправился в свою конюшню, не без тайной досады, на то, что граф Монте-Кристо, не пошевельнув пальцем, получил запряжку перед которой в глазах знатоков его собственные гнеды отодвигались на второе место. Положительно, — сказал он, — равенство людей не существует. Надо будет попросить отца развить эту мысль в верхней палате.